Торрен. Многочисленное светло-эльфийское посольство прибыло сегодня днем и расположилось в восточном крыле, выделенном им полноправное пользование. Кстати, хочу отметить, что темно-эльфийские темные эльфы всегда были гораздо гуманнее своих светлых сородичей. По крайней мере, мы не заставляем уставших гостей выстаивать длительные на церемонии, а вежливо переносим мероприятие на следующий день, давая возможность отдохнуть с дороги. Впрочем, сейчас мои мысли были совсем о другом. Линиэй, подозреваю, не просто так притащил к нам свой царственный зад, но все же была слабая надежда, что причина приезда в чем-то ином. Вспоминая наш разговор, мне почти жаль, что Сирин был так бескомпромиссен. Рушер действительно умеет быть жестоким и мастерски бить в самые уязвимые места, и подчинять тоже умеет, но раньше я и не подозревал, что он может согнуть моего братца. Трион, тот, кто слепо шел за своим долгом, едва не сломался под тяжестью его. Да, не зря это белобрысая сволочь получила должность советника темноэльфийского правителя. Конечно, я уже далеко не ребенок и понимаю, что отец Иллиниэль обговорили все задолго до того, как светло-эльфийское посольство сделало из Виллариаля первый шаг. Причем не только обговорили, но и заключили предварительное соглашение. Хотя оперативность светлого повелителя меня впечатлила. Провернуть такое дело за полтора месяца... Да еще с учетом того момента, что время для эльфов далеко не столь значимая величина, как, например, для людей. Но они все же договорились, иначе Сирин вряд ли бы потребовал отрела подчинения. Но неужели все закончится именно так? Демоны, меня побери, мою молодость, будь я чуть старше и опытнее, со мной считались бы во дворе. Возможно, тогда я смог бы придумать, как вытащить. Брата из этой поганой ситуации. Неужели я ничего не смогу сделать? Ничего? Возможно, оказывается, жизнь на моем месте кто-то другой, он бы смирился. А я? А я неправильный дроу, который слишком любит своего брата. Похоже, что это единственный выход. Да и Линиэль, возможно, согласится с таким выбором, сочтя меня более слабым, и податливым материалом силу в молодости и неопытности в политических игрищах. Уверен, что у него нет точной информации ни о воскрешении Триона, ни о последствиях экспериментального лечения, проведенного пришедшим с Эдема дворцом жизни. А значит, меня он тоже считает потенциально удачным приобретением. Полагаю, добрые эльфы ему давно донесли о том, что я прыгаю по телепортам без малейшего истощения ауры. Итак, решение принято. Оно окончательное и обла... обжалованию не подлежит. Мельком поймал в отражение зеркал собственную злую улыбку и невольно вздрогнул. Никогда прежде я не был так похож на отца. Забравшись на крышу дворца и закутавшись в старый меховой плащ, я наблюдал за заходом солнца. Это всегда меня успокаивало, давало возможность серьезно обдумать принятое решение и пути его притворения в жизнь. Когда-то, кажется, вечность назад, я также сидел на крыше, любуясь закатом и планируя свой побег из сорта. Тогда сделанный выбор стал тем камнем, что вызвал лавину. Многим это стоило головы. И, будем откровенны, кардинальным образом изменил нашу жизнь. Интересно. Чем же все закончится на этот раз? Тихий шорох открывающейся двери, ведущей на лестницу, вырвал меня из раздумий и заставил насторожиться. В шпиле королевского дворца поднимались выше магической защиты от холода, наложенной магами Ковина на город. Так что здесь, на высоте, царила настоящая зима. Интересно, кому взбило в голову вылезти на крышу в этот морозный вечер? Тонкая фигура, с головой закутанной в плащ, бесшумно проскользнула сквозь глубокие синие тени шпилей в смотровой площадке и зачарованно застыла, наблюдая, как алый шар солнца спускается, опускается за пики тарильского хребта. Надо же, похоже, не только меня завораживает эта огненно-снежная красота, ведь отсюда с самой высокой башни дворца И впрямь был потрясающий: сорта, зеленеющие садами и играющий фонтанами, а за крепостной стеной безбрежный в южный холод ледяные шапки гор и замерзшее озеро. Интересно, кто это? Один из новичков, набранных в стражу внутреннего покоя. Судя по юношеским порывистым движениям, мой визави довольно молод. Тут же Серин? при всей его обманчивой юной внешности, двигается удивительно экономно, словно бережет силы для более важных дел. Я заинтригованно застыл между зубцами парапета. В них не было особых оборонительных свойств. Один из далеких предков спроектировал мирлоны для красоты, созидания светотеней и большой, архитектурной выразительности замка. Но я нашел им лучшее применение. В данный момент они защищали меня от ледяного зимнего ветра и внимания неожиданного визитера. Вообще-то я не любитель наблюдать. Всегда предпочитал непосредственное участие. Но что-то в этом эльфе было не так. Шалый ветер дергал незнакомца за плаща. Раздувал капюшон и кружил вокруг хоровуды снежинок, но тут, не замечая холода, застыл на краю крыши, вглядываясь в валой закатное солнце, будто ожидая какого-то знака. Ледяной иглой в сердце кольнуло понимание. Похоже, нас привели сюда сходные чувства. Красиво, не правда ли? Мелодичный Чуть хриповатый голос незнакомца стал неожиданностью. И обращался тут определенно ко мне. Значит, все же заметил. Хороший учителя у этого парня. Да, идеальное место для размышлений, отозвался я после секундного раздумья. Все же ему удалось меня заинтриговать. Из-под капюшона сверхнули пониманием темные глаза. Прости, что невольно прерываю твои раздумья. Мне уйти? Нет, останься. Несколько легких шагов и на неразличимых складках плаща фигуры незнакомца прислоняются к зубцам парапета совсем рядом, так близко, что можно тоснуться всего лишь протянув руку. Иногда одиночество пугает даже перворожденных. Не правда ли? Голос моего собеседника стал печальным. Трудно не согласиться. Похоже, он знает, о чем говорит. — Бывает. Хотя, мне кажется, ты слишком молод, чтобы это осознавать, — отозвался я. — Молодость эльфа величина относительная, — улыбнулся мой собеседник, отбрасывая капюшон. Ветер подхватил удивительно короткие для благородного перворожденного золотистые волосы. Взвихрил нимбом и отступил, оставив на время свою игрушку. И я, наконец, понял, что с ним не так. Это был светлый, а точнее, светлая эльфийка, девушка. Вот только что двигалась она, как воин, молодой, но все же боец. Именно это избило меня с толку. Вероятно, мне повезло встретить одну из телохранительниц Линьеля, прибывших в составе дипломатической миссии. Удивлен, усмехнулся эльфийка. Только тем, что тебе удалось найти выход на крышу дворца, спокойно ответил я. То, что охрана светло-эльфийского повелителя первым делом отправилась осматривать условно дружественную территорию, доказывало лишь их профессионализм. Я хотела забраться повыше и осмотреть горы. А ты, полукровка, без малейшего стеснения полюбопытствовала эльфийка. — Как тебя зовут? «С чего ты взяла, что я нечистокровная Эль, Усмехнулся я. Диалог становился забавным. «Может, я такой черноволосый, потому что отношусь к правящей семье Дарсвит?» «Конечно!» — серьезным видом покивала девушка. «Я наслышана, что наследные принцы Дарсвит обожают одеваться, как простые наемники, и морозить носы на крыше собственного дворца». «Ну, тут она меня уела». Волосы, заплетенные в простую косу, старый плащ и любимый тренировочный костюм. Слегка потертый, без малейших украшений. Действительно, они очень подходили для приема коронованных костей. Но я, собственно, здесь и не ждал. «Зови Тором!» — улыбнулся я, сдаваясь. «А как мне называть прекрасную эльфийскую деву?» «Зови Синтой!» — передразнила нахалка и серебристо рассмеялась. «Отец прекрасный, ты слегка переборщил». «Вообще-то ты действительно довольно красиво, Ну, на мой вкус», — искренне отозвался я, рассматривая собеседницу. Ровно обрезанные, чуть вьющиеся золотые, золотистые пряди на, на пару сантиметров не доставали до плеч. Миндалевидные темно-синие глаза и крупный сочный рот делали девушку, если и не прекрасной, то однозначно очень привлекательной и запоминающейся. Хотя странно, что ты так коротко срежешь волосы. Я слышал, что ваша принцесса отрастила косы до земли, и весь светлый эльфийский двор с энтузиазмом, достойным лучшего применения, следует ее примеру. Совсем недавно у меня тоже были косы до земли, но буквально перед отъездом мы проводили в лаборатории небольшой эксперимент. Синта вздохнула. Хорошая была лаборатория. Очень жаль, что она сгорела. А волосы пришлось обрезать, слишком сильно подпалила. Знаешь, я так даже рада, надоела с этой косищей возиться. А так, с короткими, удобно и легко. Обидно, что ненадолго мне эта радость. Отец, как увидит, заставит пить настой полуника и втирать всякую гадость для ускоренного роста волос. Ибо не в... Невместно приличной эльфийской деве. Фу! И зачем добрую сотню лет учил меня сражаться, чтобы потом сделать из меня декоративного домашнего питомца? Девушка выглядела столь искренне возмущенной, что я не выдержал и рассмеялся. фыркнув, она расхохоталась вместе со мной. Странно, но на душе почему-то стало легче. Если большинство светлых эльфов такие же, как Дариэль и Синта, то, пожалуй, меня ждет не самое худшее будущее. — Твой отец учил тебя сражаться? — не удержался я от вопроса. — Вообще-то среди эльфов это было бы не слишком распространенным явлением. — Женщин у нас почти в два раза меньше, чем мужчин, и они всегда предпочитали заниматься интригами, а не войной. — Не совсем так, — усмехнулась Синта. Тактику и стратегию мне действительно преподавали. А вот в казармы я уже бегал самостоятельно. Одевался Одевалась в мальчишескую одежду, переплетала волосы и тренировалась вместе с другими. Естественно, окружающие знали, кто я, но никаких поблажек не делали. Раз уж пришла, то будь любезна работать, как все. Или проваливай. Отец, конечно, мог бы сразу запретить, но не стал. Они с капитаном стражи решили сделать вид, То ничего не замечают, и посмотреть, что получится. Вот и получилось. Теперь, небось, и сам меня рады. А мне результат нравится под минули, а девушка. Почему-то мне с ней было удивительно легко. Может, потому, что она не пыталась кокетничать или завлекать меня, как это делали наши придворные дамы. Когда Трион лежал в комнате. Впрочем, они и сейчас... Не прекратили охотиться на меня. Просто делали это не столь явно. Не обольщайся, — невесело усмехнулся Эльфика. Если ты думаешь, что я всегда такая, то сильно ошибаешься. Но сейчас можно позволить себе немного побыть собой. Как бы это глупо ни прозвучало. Наверное, эффект попутчика. А жаль, я бы хотела увидеть тебя еще и поговорить. Нет, правда. Знаешь, раньше я не понимала этого. У меня не было женщины-друга, да и вообще-то слабо верилось, что такое бывает. Но год назад в мою жизнь ворвалась одна сумасшедшая девчонка и перевернула все устоявшиеся принципы с ног на голову. Она умудрилась стать моим другом. — Познакомишь? — поинтересовалась Синта. — Я бы рад, но Лейна сейчас далеко отсюда. — Грустно улыбнулся я. — Да, понимаю. Я тоже скучаю по своим друзьям. Ты, наверное, очень хороший воин, раз Линеэль взял тебя в сорта. Я вообще в первый раз вижу девушку-телохранителя столь высокого ранга». «Ну, не хочу тебя обманывать, не понял», — насторожился я. «Видишь ли, ты ошибаешься». «Ты ошибся», — вздохнула Синта. «Я, конечно, тренировалась вместе с дворцовой стражей, но вовсе не являюсь телохранителем» светло-эльфийского повелителя. Нет, я действительно пришла вместе с посольством, но а те, а в смысле, понимаешь, мне нужно было сюда пробраться по личным причинам. Недавно выяснилось, что нашу принцессу собираются выдать за замуж за наследника тенина эльфийского престола. Она, ну, можно сказать, она мой близкий друг. Линиель и не подозревает, что я здесь. Для него я просто один из младших членов дипломатической миссии, усмехнулась Синта, вытягивая из заворота великолепно сделанный, пульсирующий в такт ударом сердца амулет ока врана, отлично отводящий глаз, даже от первородного. Между прочим, редкость неимоверная, наверное, фамильная реликвия. Я хмыкнул. Интересно, она действительно считает, что достаточно снова активировать амулет после нашего разговора, и глупой полукровку ее не узнают? Но, в принципе, так бы и случилось, не имея я в кармане маленький козырь, подарок Лейных. Несколько месяцев назад она умудрилась локализовать, перенастроить и привязать ко мне одну из нитей силы. Естественно, я сделала все, чтобы вытянуть максимум пользу из этого подарка. Да, арсвит я в конце концов или нет. Теперь, помимо иммунитета к различным приворотам, у меня есть возможность видеть свой маскирующие амулеты. Весьма важное умение, на освоение которого пришлось потратить почти три месяца. Хватило одного показательного урока от той же Лены. Я отлично помню. Что может скрывать подобный амулет? Ну, понятно. Значит, эффект попутчика. Мой взгляд стал единым. Теперь ее просто запредельная для эльфа откровенность становилась понятной. Прости, тихо попросила Синта. Когда я заговорила с тобой, то я не думала, что продолжай, что ты остановилась. Я не думала, что ты мне так понравишься. Удивительно открыто и тепло улыбнулась девушка. Это правда, я была столь искренней потому, что, уверена, мы больше никогда не сможем встретиться. А если случится чудо, и это произойдет, ты просто не узнаешь меня. Извини, но я все для этого сделала. Однако сейчас, сейчас мне безумно жаль, что мы те, кто мы есть, потому что мне впервые хочется рискнуть и подпустить кого-то так близко к себе. Вот такого я не ожидал. Смущение, извинения, оправдания. Да, но не этой совершенно сумасшедшей откровенности, сбивавшей с ног. Повернувшись, я внимательно всмотрелся в синие глаза лепеньки. А ведь правду сказал. Она действительно прекрасна. Мне жаль, что мы не встретились в другом месте в другое время. В другой жизни почти неслышно отозвался я. Печально и понимающе улыбнувшись, девушка наклонилась и легко поцеловала, коснувшись моих губ своими, удивительно теплыми и мягкими, несмотря на зимнюю стужу. Развернувшись, она накинула капюшон и медленно пошла к выходу на лестницу. Снег тихо поскрипывал под ее спагами, а ветер привычно дергал за полы плаща. Я смотрел ей вслед, чувствуя как на сердце опускается серая хмара. Удивительная девушка. Если бы я только мог. Но решение уже принято. Оно окончательное. Это единственная возможность дать шанс моему брату. А Синта? Теперь мне нечего ей предложить. Она достойна быть супругой, а не Диали. Единственная. Такой, какой является. Моя мать. Лейна. Просто отвратительно. И вообще, это натуральный плагиат. Парочка мерзавцев, по какому-то недоразумению считающихся моими друзьями, наложила на меня уже известную иллюзию Брадоса, благодаря которой я получила кучу, ну, очень понимающих взглядов и недопуск к практическим занятиям на полигоне. После весьма кислого поздравления от Тайши, преподавателя Лая Тес, я сообразила, наконец, в чем дело, зажала в углу вяло сопротивляющегося и краснеющего вентера и выпросила, что именно во мне изменилось. И спустя четверть часа пылая гневом отправилась ловить Кертена, чтобы открыть этому нехорошему гимургу глаза на интимные извращения его родней до седьмого колена включительно. «Почему я злюсь?» «Да потому, что эти умники наколдовали мне живот, вполне себе заметную беременность, неделю на двадцать. самой это не видно, черти дерю эту иллюзию Брадоса. А ведь дотерпели же до того дня, когда я в качестве разнообразия надела платье вместо привычного свободного охотничьего костюма. Теперь доказывай, не доказывай, все равно не отмоешься». Большинство уже сделали вполне логичные, хоть и в корне неверные выводы по поводу нашей с грядущей свадьбы. Разубедить их будет очень непросто. Вот ведь засранцы. И что, обиднее всего, поймали меня в мою же ловушку. Р -р -р -р. Вечером, обидевшись на весь свет, устроилась за столом и попыталась отвлечься, систематизируя данные в хранах. И готовы их к отправке на Лореллу. Желательно распределить информацию максимально компактно, ведь Трион вряд ли сможет читать сразу по несколько штук. Однако просить в этом помощи у Картена или Харона мне совсем не хотелось, а разобраться самой с наскока не очень-то получалось. Наверняка есть какой-то способ, но запрашивать такую информацию в хранилище знаний казалось не очень хорошей идеей. Обострившаяся паранойя да, подсказывала, что в последнее время вокруг крутится слишком много любопытного народа. Может, я и не права, но раньше, когда мы с Керри посещали хранителей, там было на порядок меньше посетителей. Не стоило давать моим недоброжелателям лишние козыри в руки. Вдохнув, запихнула недоделанные информационные накопители на полку, где лежали прочие храны с домашними заданиями. Здесь, на самом видном месте, вряд ли кто додумается искать компромат. Свистнула развалившемуся на постели малышу и, игнорируя дверь, выпрыгнула через окно на клумбу со свежепосаженными живунцами. Следом с серым пушистым облаком бесшумно вылетел сельфин. Смирившиеся с нашими постоянными походами по газонам творцы жизни, посадили под моими окнами самый неубиваемый сорт растений, выведенный за последние столетия на испытательных полигонах. Не знаю точных причин, по которым вырастили этих зеленых упрямцев, но полагаю теперь, в случае здесь ядерная война, выживут живунцы и тараканы. Может быть их создали, чтобы последним было что лопать в подобной ситуации? Я быстро дошла до конюшен, вывела оттуда довольного тигра и упирающийся шарикартена Артена и отправилась к общежитию Творца Жизни. Надеюсь, что резко обросшие изнутри колючками штаны эта парочка интриганов мне уже простила, тем более что Керри, в отличие от Харона, сесть в них так и не успел. задело ведь, тем более беззвучно ухохатываясь в ближайших кустах и наблюдая за невольным стриптизом, Я почти простила им наложенную на меня неприличную иллюзию. И теперь готова позволить Картену скрасить свой вечер моим присутствием. В конце концов, жених он или кто? Пускай развлекает, раз мне скучно. А, Лейна, ты вовремя! Открывший дверь Деральтер хмыкнул, покатившись на мою туго перетянутую талию. И кивнул, приглашая войти. Кстати, ты похудела. Так. Они снова без меня собрались. Опять что-то планируют, но я им сейчас устрою. Эй, не злись, словно прочитав мои мысли, отозвался Харон. Мы здесь с обеда сидим, голову ломаем. У тебя, между прочим, занятия были. Не все же тебе их прогуливать. А утром так и вообще, благодаря чьей-то дурацкой шутке, пришлось провести целый час в лекарском центре, выковыривая витрианские колючки из... Да мне, в общем, не важно. Ай-яй-яй, да кто же это такой нехороший вас обидел? Искренне посочувствовала я. Уж что-то -то что, а свои магические следы я научилась убирать очень тщательно. В общем, фигушки они докажут, что это была моя работа. Харон смерил меня подозрительным, затомчивым задумчивым взглядом, явно прикидывая, как бы добиться правдивых ответов и покаяния. Но так ничего и не придумав, отступился. Ответив младенчески невидным, невинным взором, я быстренько перевела тему. И чем вы занимаетесь? Зрелище растрепанного Керри, устроившееся среди кипов, фолиантов и свитков прямо на полу, подсказывало. Она, они нашли что-то действительно интересное. Тот ненадолго оторвался от чтения. Нахально подмигнул и послал воздушный поцелуй. Я вопросительно посмотрелась, покосилась на стоящего рядом корона, сделав вид, что не уверена в получателе знаки внимания, и демонстративно перелав взгляд на гибелем с парящими драконами. Именно там, напротив входной двери, всего две декады тому назад царил парный апофеоз, устроенного мною розового безобразия. Блондин заржал засчитав равный счет подкола и снова уткнулся в бумаги. Объяснение взял на себя Халон. Это книги из подконтрольных миров наших ареалов. Мы понимаем, что есть информация, до которой нас все равно не допустят, сколько бы мы ни просили. Но следы остаются всегда. А значит, надо просто поискать в другом месте. Ну мы и подумали... Наши творения тоже путешествуют между мирами и ведут об этом записи. Почему бы не поискать там? А еще я нашел дневники своей прабабушки Раниель, только нифига в них не понял. А что, отличная идея! А что непонятного в дневниках? Решив окончательно построить всех одним махом, решив окончательно простить всех одним махом, я прошла мимо Харона, и уселась на пол рядом со встрепанным блондином, внимательно читавшим какой-то древний и хрупкий на вид пожелтевший свиток. — Да там какая-то дурацкая шифровка, — отмахнулся мой друг, — везде написано на древнем всеобщем, но звучит, как полная белиберда. Вот, например, здесь. И умирает демонову дюжину раз. Лариатель укажет путь стоящему Велентер к лестнице в небо ведущий в чертоге милосердной смерти, либо в бездну, хранимую Димой органами. Бред полный. Что? Что ты сказал? Повтори, подскочила я, и умирая. А в чем, собственно, дело? Насторожился парень. Харон, ты веришь в судьбу? Задумчиво спросила я и улыбнулась. Лейна, мы же Дим Урги. какая судьба? Насмешливо хмыкнул творец Миров. Келли, заинтригованный моим тоном, отвлекся от свитка и вопросительно поднил голову, брови вскинул. «А, зря, Кажется, она все же существует. У меня есть как минимум половина расшифровки этой загадки. А еще больше об этом знает Тиль, сестра Рани. И что-то мне подсказывает, там мы найдем многие ответы». «Да где там-то?» На Ларели, конечно, удивленно, удивленно ответила я, да и с Ринель тебе давно пора познакомиться. И почему я подозревал, что этим все и закончится, смученически простонал Картен. Отпускать меня одно в заповедник озабоченных дрон, он явно не собирался. Ухмельнувшись, я взлохматила и так далеко не идеальную блондинскую прическу своего жениха, И мельком заглянула в бумаги. Написано на Илле Кто бы сомневался, отстраненно отметила, что придется все же выучить этот язык. Обязательно возьму завтра хран в архиве. Но мыслями я уже унеслась совсем в другое место. Интересно, как там сейчас дела у моих друзей? Торрен. Гостей в длинном узком зале было совсем немного, самые близкие и довельные дролы до да, член светлого посольства. Это одно из самых странных, старых помещений замка и, пожалуй, единственное, которое никогда не подвергалось перестройкам. Только реставрации. Его открывали редко, лишь для самых важных государственных церемоний. Стены из аметея были украшены боевыми трофеями, древними знаменами давно павших внешних врагов и мятежных темно-эльфийских родов, память о которых сохранилась только в старых хрониках. Они перемежались с портретами моих победоносных предков, горделиво взиравших на нас из прошлого. Я выступил из тени и занял свое место по левую сторону от трона на котором поседали родители. Трион хивнул мне и настороженно замер справа. Мы отлично видели приближающееся тельф... се... светло-эльфийское послойство из пяти высокопоставленных эльфов во главе со своим повелителем. Сейчас они притянули взгляды всех гостей, и на меня никто не обратил внимания. Следуя традиции, они шли клином, на острие которых был Линель, Хмурого, высокомерного эльфа, бесшумно плывущего за правым плечом повелителя, я не узнал, но предположил, что это командующим войсками. А вот идущий слева опознал сразу. Они с сыном были удивительно похожи. Дриэль, не посвященный в мои планы, но чутьем импата, определивший, что я что-то задумал, Майлс сейчас в первом ряду гостей, почти напротив, и на отца не обращал ни малейшего внимания. Рядом с моим другом расположилась и остальная часть посольства. Темные эльфы, словно в противовес, стояли с правой стороны от трона. На шаг позади командующего шел Маг, украшенный медальоном члена внутреннего круга Овена, а за плечом отца дриэля скорее всего, был советник повелителя. По крайней мере, будь на месте светлых эльфов темные, это место по праву принадлежало бы Сирину Рошеру. Оказанное Лениелем доверие действительно было беспрецедентным. Ведь случись что с делегатами и отправиться к светлому лесу от потери будет очень непросто. Поэтому, помятуя, что... памятуя, что что береженного Демиурк бережет, Отец вытащил в столицу все верную дому арсвит войска и лично попросил Вортона идти позаботиться о безопасности светлых. Мы действительно не хотели войны и старались исключить малейшую возможность нападения на наших гостей. Мой сверкающий белый парадный наряд ненаследного принца, который я терпеть не мог, казался, был вызывающим в этом древнем зале, не будь он столь прост и элегантен. Волосы я заплел сложную, предписанную этикетом прическу, а на лице изобразил столь любимую перворожденным высокомерную непроницаемую маску. В общем тщательно подготовился к предстоящему разговору. Обратного пути у меня уже не было. Приветственную речь отца, начавшуюся со слов «Тарен, фэн, драш, я пропустил мимо ушей, профессионально отключившись уже на третьем слове. Впрочем, как и ответную тираду Алиниера вместе с вручением даров, верительных грамот и каких-то древних хроник. Затем отец встал и сделал три положенных шага вперед, протягивая руки с раскрытыми ладонями навстречу гостям. Универсальный жест доброй воли и мира. Легкий кивок, и справа возникло еще одно посадочное место. Полное подобие темно-эльфийского трона. Трион, следующий этикету, вежливо отступил в сторону. Сопровождающие Линееля плавно вклинились в ряды гостей, а светлый эльфийский повелитель чинно уселся на гостевой трон. Формальности соблюдены. Теперь начнется само действие. Собственно, начинать должен был Трион. С каменным лицом мой брат шагнул вперед и узумленно вздернул бровь, когда я зеркально повторил его маневр. маневр. Синхронно развернувшись, мы оказались лицом к лицу с тремя зрителями королевской ложи, расположившимися в украшенной резьбой каменных креслах. Сделав шаг всего на мгновение раньше положенного этикетом, я опередил триона и опустился на одно колено перед троном, протягивая светлому эльфу, являющемуся представителем невесты, брачные браслеты. Да поможет мне Демиург! Подняв глаза на олинии Эля, я напевно произнес положенную древнюю формулу на Илаирени с которой обращались к отцам своих невест, еще мои прадеды, прапрадеды, и перевод, который на современный язык звучал бы очень коротко и просто. Я, Таренда Эрсвит из старшего дома Шарен, прошу руки вашей дочери. Трион, Линиель и ошеломлен, ошеломлен, ошеломленные родители застыли на своих местах, ни в силу, ни сдвинуться, ни сказать что-либо. Я только что умудрился влезть в продуманный до да мелочей метроманиральный, матриманиальный план и испортить тщательно срежиссированную сцену. Став, я неожиданно встретился взглядом с Сирином. Этот белабрысый мерзавец вовсе не был удивлен. Он улыбался. Впрочем, я не стал бы что наш разговор втроем не был спланирован им заранее. Чем больше я узнаю советника, тем больше убеждаюсь, что мы его очень недооцениваем. Но это уже не важно. Мертвая тишина в зале и тихий судорожный вздох на грани слышимости откуда-то слева. Не удержавшись, я обернулся, обижав взглядом светлых эльфов, и встретился с испуганно расширенными синими глазами. Девушка стояла чуть в стороне от остальных, возле колонны. Тихие слова вырвались помимо воли. Синта, прости. Что? Синта? Выдохнул Линиэль, проследив за моим взглядом и неожиданно рявкнул на свою застывшую охрану. Схватите ее живо. Не смейте ее трогать, яростно прошептал Я, одним прыжком перегораживая дорогу, рванувшим вперед светлым эльфом. Своей слабостью я невольно подставил девушку, и сейчас стали неважными ни грядущий дипломатический скандал, ни сорванные переговоры. Я просто испугался за нее, увидев бешеный взгляд Линеэля. Тарен! грозный окрик отца не произвел на меня впечатления. «Прости, папа, но я давно вырос». В конце концов, ты сам заставил меня повзрослеть. Вскинув руки, я сосредоточился и развел напряженные ладони. Между ними засиял черным огнем первозданный хаос, очень опасный и почти неуправляемый в своей мощи заклинание, практически сырая сила. «Стойте, не трогайте ее!» — устало скомандовал Линьерль, поднимая руку и жестом «Останавливайте раду моего отца». Потом задумчиво посмотрел на меня и странно улыбнулся. «Даю слово, что с ней не случится ничего плохого. Уверен, твой отец пойдет мне навстречу, не так ли, Нарен? Отпусти силу. Все вон отсюда!» Рявкнул отец, и придворных вымело из зала мгновение ока. Светлые дернулись, но сдержались и остались на своих местах. «Выйдите все!» — Синта, останься, — приказал Линьель, и только убедившись, что двери зала закрылись за последним эльфом свиты, повернулся ко мне. — А ты что, действительно был готов защищать ее от всех нас? — Я бы не совсем... Я бы не советовал вам недооценивать меня, Линьель. На родителей Итриона было страшно смотреть. Только что я опустил под хвост Сельфингу переговоры со светлым лесом из-за неизвестной девчонки, которая к тому же прячется под амулетом, что наводит, наводит на мысли о шпионаже. Если и отец, отец и не убьет меня за это сразу, то только потому, что захочет, чтобы я умирал долго. И все мои планы о помощи брату провалились без внутреж. А самое странное, что я ни о чем не жалею. И случае подобно еще раз, поступил бы так же. Ответь Торен Дарсвит, ты готов подтвердить свои слова? Ты по-прежнему просишь руки моей дочери? Ошарашил меня Линиэль. Мы изумленно застыли, боясь пропустить. Хоть слово из происходящего, отец задумчиво на нахмурился, перевел взгляд на Синту, слово на Линиэля потом на меня и откинулся на турни совершенно нечитаемым лицом устранился трешваршех я пораженно смотрел на светлого эльфа он что спятил решил закрыть глаза на мое совершенно недопустимое с точки зрения любого этикета поведения но почему или может это я спятил ну была не была а что мне теперь терять да готов а как же синта Мягко уточнил и нее сволочь, решил ударить побольнее. А я-то, дурак, понадеялся, что светлый эльфийский повелитель закроет глаза на нарушение этикета. «Ага, жди! Или ты собираешься сделать ей свои идеалии? Я ведь правильно понял, ты неравнодушен к этой девушке». «Не собирался и никогда не планировал», спокойно», — спокойно ответил я. «Что же, хочешь посмеяться надо мной, смейся!» Но почему бы и не быть искренним? Возможно, это последний раз, когда я могу быть хоть кем-то быть. Она достойна большего, чем быть чьей-то диалей. Синта достойна быть для кого-то единственной. Странные мысли для Эльфийского принца усмехнулся Линиэль. Я так Я научился так думать благодаря одному другу, и, надеюсь, мой брат тоже однажды это поймет. Решившись, я заглянул прямо в лицо Тариона. Изумрудные глаза стали почти черными. Долг, ужас, обреченное понимание. Прости меня, братик. Я знаю, что сам себя погубил. И отлично понимаю, что, скорее всего, отец откажется от меня или вообще отдаст Линеелю, чтобы свести политические потери к минимуму. Но я действительно не мог поступить иначе. В конце концов... Это была хорошая попытка. — Однако моей дочери ты отказываешь в этом праве, — холодно уточнил Линея. А вот этого не надо, не стоит перекладывать собственные грехи на чужие плечи, тем более на плечи того, кому уже нечего терять. Или эта синта заразила меня из-за предельной искренностью? — Вы сами приехали сюда торговать своей дочерью, — отозвался я. Светлый повелитель дернулся, как от пощечины. Я готов предложить ей свое уважение. Простите, но не зная ее, обещать большего не буду. Мгновение Линьель смотрел на меня, словно решая, что сделать, рассмеяться или по-простому набить морду за мою наглость. А потом удивительно ехидно улыбнулся. «Расинтель, что скажешь, дочь?» Почти пропел цель светло-эльфийский повелитель. Достаточно ли тебе будет предложенного уважения? Думаю, это достойная цена. Я согласна. Отозвался у меня из-за спины знакомый чуть тепловатый голос, заставив владыку светлых эльфов вопросительно вздернуть бровь. Похоже, что столь быстрого и положительного ответа он не ожидал. А я замер, пытаясь осознать его слова. Синта! «Синта? Ра-синтель? Ой, дурак! Ну надо же было так вляпаться, стать посмешищем сразу двух эльфийских дворов! Идиот влюбленный! Да ничего ей не грозило!» эльф впился взглядом в мое лицо, читая эмоции, как раскрытую книгу. Судя по довольной улыбке, зазмеившейся на тонких губах повелителя, он счёл себя... «Вполне отомщенным. А мне захотелось провалиться поглубже в бездну никогда оттуда не вынировать или превратить здесь все в прозварины. И хотелось ровно до того момента, пока на мои напряженные плечи не легли теплые руки моей невесты. А тихий, срывающий шепот не отозвался жаркой волной, пробежавшей по позвоночнику вниз. «Спасибо, Тор!» Я и не предполагала, что мне так повезет. И почему-то стало совсем неважно, что надо мной будут смеяться, ведь, кажется, я умудрился совершить невозможное, и это оказалось удивительно просто. Достаточно было сделать всего один шаг в сторону от протоколов и предписаний. Синта вцепилась в мои плечи, стискивая до боли и прижалась к спине. Мы почти не знаем друг друга, это правда. Я влюбился в ее потрясающую, нереальную искренность и открытость. Но мне нечего было предложить девушке, поскольку после разговора с Сирином и братом я принял решение сделать предложение принцессе Розентель из старшего дома Дайрилин вместо Триона. И словно смеясь над моими планами, судьба свела нас с Синтой на следующий день после сделанного выбора. Понять бы, понять бы еще, что нашла во мне она. Из уроков политологии я помнил о светлоэльфийской принцессе постыдно мало. Но, если не ошибаюсь, она один из сильнейших эмпатов современности. В таком случае Синта знает то, что я сказал сегодня чистая правда. Я действительно так думаю и чувствую. Впрочем, теперь у нас есть целая жизнь, чтобы найти ответы на наши вопросы. Девушка выглянула из-за моей спины, легко, словно танцуя, подошла к трону, подняла выроненные мною в суматохе брачные браслеты и демонстративно защелкнула их на своих запястьях, явно показывая всем, что не собирается отпускать свою добычу. Впрочем, ошарашенные зрители пока и не претендовали Вообще-то, по традиции, надевать браслеты на невесту должен был я сам, но сейчас мне было наплевать на все традиции. Встретившись взглядом с трионом, я внимательно посмотрел в глаза своему брату. Ты ведь извлекаешь уроки из всего? Ты сам меня так учил. Запомни этот трион. Никогда я прежде не думал, что чудеса бывают такими обыкновенными.